карповый храм. Пятничными вечерами в Сибуе закрываются бары, и народ, смеясь и по-японски, выдавливается на улицы, словно пьяная и счастливая зубная паста. Поток машин очень плотный, все такси заняты. Хорошо известно, что пятничными и субботними вечерами поймать в Сибуи такси очень трудно. Иногда и вовсе невозможно если только судьба или прямое вмешательство богов не изберегут для вас машину. Я в Сибуе, посреди этой гигантской японской гулянки. Домой можно не спешить, ведь я живу один. В номере меня ждет пустая кровать, похожая на мост через одинокий и односпальный сон. Вот и стою, мирный как банан, и весьма в этой... В японской толпе, на него похожий В потоке, что ползет еле-еле, все такси заняты. Вдалеке видняются свободные машины, но их всякий раз перехватывают, едва не подъезжают поближе. Мне все равно. Мне торопиться некуда, в отличие от множества юных любовников, что рвутся навстречу счастливому и пьяному траху. Пусть такси достаются им. Пусть получат мое благословение. Я тоже был когда-то молод, но тут я замечаю, как приближается машина. Все любовники смотрят в сторону, и я машинально поднимаю руку, подзывая такси к себе. Не то, чтобы мне была нужна машина, просто бессознательно. Очень мне надо уводить такси у них из-под носа. Когда человек, размышляя таким образом, машина, конечно, останавливается, и я залезаю внутрь. Доброта хороша в меру. Такси явно принадлежит водителю. Интерьер говорит много о его характере и профессиональной гордости за то, что он водит не чью-то машину, а свою собственную. Я объясняю по-японски, куда ехать, и мы трогаемся». Я не успел прийти в себя от того, что такси вообще остановилось, и потому только через минуту до меня доходит, какая машина мне досталась. Оказавшись внутри, я соображаю, что она совсем не похожа на другие, которые тоже не скрывают хозяйских вкусов. Чуть позже меня, как говорится, осеняет. Прямо в Сибуе, в плотном после закрытия бара в потоке машин. Я... Не в такси. Я в карповом храме. Машину заполняют карпы на рисунках, фотографиях и даже на картинах маслом. Два карпа устроились у заднего сиденья на картинах с золоченными рамами. по одному у каждой дверце. Карпы плавают по всему такси. Карп, говорю я по-английски, надеюсь, что это слово для водителя имеет смысл. Не знаю я, как будет карп по-японски. «Хай», — отвечает таксист, — это «да» по-японски. Подозреваю, он знает, как называется карп на всех земных языках, даже на эскимосском, хотя там нет никаких карпов, а только айсберги. Этот человек действительно любит карпов. Я с интересом его рассматриваю. Радостный живчик. В Японии, вспоминаю я, есть поверье, будто карп приносит удачу. И вот я плыву в передвижном карповом храме, то выныривая, то погружаюсь обратно в японский любовный поток. Все сходится. Юные любовники вокруг нас рвутся в своих машинах к наслаждению и страсти. Мы плывем среди них, как сама удача.